Над нами ночь была светлая и прекрасная. Звезды ярко и холодно блестели, а полная луна освещала всю местность мягким неопределенным светом. Перед нами стоял темный остов дома, его зазубренные крыши и трубы, резко очерченные на небе усеянном звездами. Широкие полосы золотистого света из низких окон простирались через сад на болото. Одно из них вдруг потухло. Слуги вышли из кухни. Оставалось только окно столовой, в которой двое мужчин, хозяин-убийца и ничего не подозревавший гость, все продолжали болтать, покуривая свои сигары. С каждую минуту белая пелена, покрывавшая половину болота, придвигалась все ближе и ближе к дому. Уже первые тонкие клочки ее завивались в золотистом квадрате освещенного окна. Дальняя часть стены сада уже стала невидимую, и деревья подымались из полосы белого пара. Пока мы наблюдали за этим, туман уже окружил точно гирляндами оба угла дома и медленно свертывался в плотный вал, над которым верхний этаж дома и крыша плавали, как фантастический корабль. Холмс со страстной горячностью ударил кулаком об скалу и от нетерпения топнул ногою. Если он не выйдет через четверть часа, тропинка будет скрыта туманом. Через полчаса мы не в состоянии будем видеть свои руки. Не лучше ли нам передвинуться назад, на более высокую почву? Да, я думаю, это будет хорошо. И так, по мере того, как туманный вал двигался вперед, мы отступали от него назад, пока не очутились в полумиле от дома. Между тем густое белое море с посеребренной луною поверхностью медленно и беспощадно наступало на нас. «Мы идем слишком далеко», — сказал Холмс. «Нам нельзя рисковать, чтобы сэра Генри догнали, прежде чем он успеет дойти до на нас. Мы во что бы то ни стало должны удержать свою позицию на этом месте». Холмс опустился на колени и приложил ухо к земле. Слава Богу, он, кажется, идет. Тишину болота нарушали быстрые шаги. Схоронившись между камнями, мы пристально всматривались в туманную полосу впереди нас. Звук шагов становился слышнее, и из тумана, как сквозь занавес, вышел человек, которого мы ожидали. Он с удивлением оглянулся, когда вышел в светлое пространство и увидел звездную ночь. Затем он быстро пошел по тропинке, прошел близко мимо нашей засады и стал подниматься по длинному склону позади нас. Он беспрестанно поворачивал голову и оглядывался, как человек, которому не по себе. — Тссс! — воскликнул Холмс, и я услыхал, как щелкнул взведенный курок. — Смотрите, она бежит сюда!